Ночь перед свадьбой я провела в лучшей спальне у Инифреда. — Стань красавицей, — сказала она весело, намекая, что я не красавица. Она дала мне кольт-крем и бумажные перчатки. Надо было намазать руки, а потом надеть перчатки. От этого руки должны стать белыми и мягкими, как сырой свиной жир. Стоя в ванной, я прислушивалась, как вода падает на фаянс, и изучала себя в зеркале. Я казалась стертой и невыразительной точно обмылок или луна на исходе. Из своей спальни в ванную вошла Лора и села на крышку унитаза. Входя ко мне, она никогда не стучалась. В простой белой ночнушке, которую прежде носила я, волосы зачесаны назад, и пшеничный хвост свешивался через плечо, босиком. — Где твои тапочки? — спросила я. Лора скорбно смотрела на меня. С таким лицом в белой рубашке и босиком она походила на осужденную, на еретичку со старых полотен, которую... Везут на казнь. Она сжимала руки. Между стиснутыми пальцами круглый просвет, точно для зажженной свечи. Я их забыла. Полностью одетая Лора из-за своего роста выглядела старше, чем на самом деле, но сейчас, казалось моложе, лет двенадцати и пахла, как ребенок. Это из-за шампуня. Она пользовалась детским шампунем, потому что он дешевле. Всегда экономила на мелочах. Лора оглядела ванную и потом уставилась на кафельный пол. «Я не хочу, чтобы ты выходила замуж», — сказала она. «Ты достаточно ясно дала это понять», — это я. На всех церемониях, приемах, примерках, репетициях Лора оставалась мрачна. Едва вежливо с Ричардом, тупо покорно с Уинифред, будто служанка по контракту. «Со мной сердита, точно это свадьба, в лучшем случае злонамеренный каприз, в худшем — предательство». Сначала я думала, она завидует, но это было не совсем так. — Почему мне не выходить замуж? — Ты слишком молодая, — ответила Лора. — Маме было восемнадцать, а мне почти девятнадцать. Но она по любви. Она этого хотела. — А с чего ты взяла, что я не хочу? — раздраженно спросила я. Она немного подумала. — Ты не можешь этого хотеть, — сказала Лора, поднимая глаза. Глаза влажные и красные. Она явно плакала. Я разозлилась. Какое право она имеет плакать? И уж на то пошло, плакать следовало мне. — Дело не в моих желаниях, — сказала я резко. — Это единственный разумный выход. У нас нет денег, ты обратил внимание? — Хочешь, чтобы нас выбросили на улицу? — Мы могли бы пойти работать, — сказала Лора. Рядом с ней на подоконнике стоял мой одеколон. Она машинально себя опрыскала. — Лиу от Герлена. Подарок Ричарда. Выбранный Уинифред, о чем она поставила меня в известность. Мужчины так теряются в парфюмерном отделе, не правда ли? У них там кружится голова. «Не глупи», — сказала я. «Что мы будем делать?» «Разобьешь — голову откручу». «Мы кучу всего можем делать», — неопределенно заметила она, ставя одеколон на место. «Устроимся официантками. На их жалование не проживешь. Официантки зарабатывают гроши, унижаются ради чаевых». У них у всех плоскостопие. Ты даже не знаешь, что сколько стоит, — сказала я. Будь учила птицу арифметики. Фабрики закрыты, а валон разваливается. Его собираются продавать. Банки берут нас за горло. Ты на папу смотришь, видишь, как он выглядит? Он же совсем старик. — Значит, это ради него? — спросила она. — Вот оно что. — Тогда понятно. — Ты смелая. «Я делаю то, что считаю правильным», — заявила я, почувствовав себя очень добродетельной и такой несчастной, что чуть не заплакала. Но тогда все речи на смарку. «Это неправильно», — сказал Лора. «Совсем неправильно. Ты еще можешь все отменить, еще не поздно, убежать и оставить записку, и я с тобой. Перестань, Лора. Я уже достаточно взрослая, сама знаю, что делаю. Но ведь придется разрешить ему к тебе прикасаться, не просто целовать». «Тебе придется...» «Обо мне не беспокойся», — перебила я. «Оставь меня. У меня глаза открыты». «Да, как у лунатик», — сказала Лора. Она взяла мою пудреницу, открыла ее и понюхала, умудрившись изрядно просыпать на пол. «Ну, зато у тебя будет красивая одежда», — прибавила она. Я ее чуть не убила. Разумеется, этим я втайне и утешалась. Лора ушла, оставив за собой белые следы, а я сел на кровать, глядя в раскрытый проходный кофр. Очень модный чемодан. Светло-желтый снаружи и темно-синий внутри, с остальной окантовкой, металлическими звездочками, поблескивают шляпки гвоздиков. Аккуратно упакованный. В нем все необходимое для свадебного путешествия, но он точно вместилище мрака и пустоты, пустой космос. Это мое преданное, — подумала я. Это слово вдруг стало угрожающим, такое окончательное, как будто от слова «предавать». Зубная щетка, — подумала я, — она мне понадобится. Тело отказывалось двигаться. В английском слове «преданное» происходит от французского слова, обозначающего «чемодан» Трюссе. Этим словом называют вещи, которые кладут в чемодан. Нечего волноваться. Это всего лишь багаж. Все, что покуешь, и берешь с собой. Танго. Вот картина свадьбы. Молодая женщина в белом атласном платье, скроенном по косой, гладкая ткань, шлейф обвивает ноги, будто пролитая патока. Девушка чуть неуклюжа, бедра, ступни, будто спина слишком пряма для этого платья. Для него удобнее вздернутые плечи, сутулость, кривой позвоночник, что-то вроде чехоточного горба. Валь закрывает виски и лоб, бросая слишком густую тень на глаза. При улыбке не видно зубов. На голове венчик из белых розочек. В руках целый каскад роз побольше розовых и белых, перепутанных со стефанотисом. Руки в белых перчатках. Локти немного чересчур расставлены. Венчик, каскад. Слова из газет вызывают в памяти монахинь и чистую быструю воду. Статья называлась «Прекрасная невеста». Тогда так писали. В ее случае красота обязательно, слишком большие замешаны деньги. Я говорю ее, потому что себя ею не помню. Я и девушка на фотографии больше ни одно существо. Я то, что из нее получилось, результат безрассудной жизни, какой она когда-то вела, а она если вообще существуют лишь мои воспоминания. У меня ракурс удобнее. Я, по большей части, ясно ее вижу. Она же и попыталась бы посмотреть, не увидела бы. Ричард стоит рядом. Он, говоря языком того времени и места, великолепен, то есть довольно молод, неуродлив и богат. Он солиден. Но лицо насмешливо, одна бровь приподнята, нижняя губа слегка оттопырена, рот кривится в улыбке, словно он тайком вспомнил сомнительную шутку. В петлице гвоздика, волосы зачесаны назад и от популярного в ту пору бриллиантина блестят, как купальная шапочка. Но все же он красив, надо это признать. Галантин, светский человек. Есть и групповые портреты, на заднем плане толкутся... Шаферы в костюмах, они и на похороны одеваются же, и метр до На переднем — чистенькие, сияющие подружки-невесты с роскошными пенистыми букетами. Лора умудрилась испортить все фотографии. На одной решительно хмурится. На другой, должно быть, повернуло голову, и лицо расплылось в силуэт ударившегося стекло голубя. На третьей грызет ногти виновата, оглядываясь, будто ее застигли на месте преступления. На четвертый должно быть дефект пленки, вроде пятна света, но освещающего Лору не сверху, а снизу, будто она стоит ночью на краю залитого светом бассейна. После церемонии ко мне подошла Рини в представительном синем платье. Она крепко меня обняла и сказала, «Если бы твоя мать это видела...» Что она имела в виду? «Мама зааплодировала бы или остановила процедуру?» Судя по тону, Рине могло быть и то и другое. Рине заплакала. Я нет. На свадьбах люди плачут, как на счастливых развязках. Им отчаянно хочется верить в неправдоподобное, но я переросла это ребячество. Я вдыхала холодный пьянящий воздух разочарования. Так мне казалось. Конечно, подавали шампанское. Как же без этого? У Инифред проследила. Гости ели. Звучали речи, но я ничего не запомнила. Танцы, кажется, были. Я не умела танцевать, но как-то оказалось на площадке и, следовательно, что-то изобразила. Затем я переоделась в дорожный костюм, светло-зеленый, с тонкой шерсти и скромная шляпка в тон. По словам Уинифред, шляпка стоила кучу денег. Перед уходом я встала на лестнице, какой лестнице, она из памяти испарилась, и бросила свадебный букет лори. Она не поймала. Стояла в своем розовом платье, сжав руки, словно сама себя держала, и сурово на меня глядела. Букет подхватила одна из подружек невесты, какая-то кузина Гриффинов, и проворно с ним убежала, будто с подачкой.